Глава шестая Я вышла на улицу, лес уже заметно отступил от корпуса, рядом даже образовались новые полянки, на одной из которых действительно по кругу пританцовывали местные жители. Своим первобытным ритуалом они формировали необычное сосредоточение сил, своеобразный призывной маяк в конкретном месте. В центр этой площадки сверху вливался поток лучистой энергии, создавая иллюзию роста здания. Я проследила его источник, он исходил из строительной фабрики, затем преломлялся от купола соты и возвращался вниз. За поляной открылось большое озеро, и я отправилась туда в надежде немного отдохнуть и собраться с мыслями. Заодно пополнить информацию о водной фауне соты. Ритмичные танцы с бубнами навели у меня лёгкое музыкальное настроение. И пока шла, легкомысленно напевала себе под нос припомнившуюся романтическую песню, модную когда-то в клане Хевель и транслируемую на всех наших развлекательных планетарных каналах. Далее вольный перевод на земной язык. Примечание автора. Один раз в цикл плесень выпускает ложноножки к влечения к противоположному полу лишь однократно ждут. Только в этот момент и больше ни в какой заводится плесень в ядре наших сущностей. Только тогда и больше никогда. Только тогда и больше никогда. Витал запах психотоксичных эфиров в момент заражения плесенью, ощутив его в период второй вахты, ты сообщил мне о повреждении. Психоинфекционные мысли я почувствовала в твоей голове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 А плесень в этот момент точила ядро. Будущее прогнозировал ты, решая, как провести обряд объединения. И я не закрывала лицо непрозрачным забралом шлема, тайком промывая органы осязания, решив, что все предрешено. Один раз в цикл плесень выпускает ложноножки. Пик влечения к противоположному полу лишь однократно ждут. Только в этот момент и больше ни в какой — Заводится плесень в ядре наших сущностей. Только тогда и больше никогда. Только тогда и больше никогда. Скафандр черный снялая, когда плесень победила иммунитет. Но что тут переделаешь, другая особь встала перед тобой. Наглая и шустрая карантин мне установила. Винтовкой скорострельную плесень ее забродила. Один раз в цикл плесень выпускает ложноножки.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 Промурлыков песню до конца, в моей груди неожиданно защемило сердце. от чего то стало очень тоскливо. Смысл песни ускользал вслед за потерянной памятью. Что-то важное было утрачено из предыдущей жизни. Компьютер, провести ускоренную проверку целостности моего ядра и заодно переиндексацию массива. Полную процедуру выполнить невозможно. Обнаружены закрытые области памяти, не имеющие логического входа доступа. Выходной индекс целостности структуры ядра равен 93,7%. Входной индекс массива также записан с ошибкой, имея первоначальный счетчик объема с отклонением от абсолютного до 99,5%. Требуется диагностика в стационаре медико-психической лаборатории корпуса клана и полномасштабный поиск утерянных хвостов для перенастройки индексов ядра. А что ж раньше молчал? Голова-то с гайками, а не мой бортовой эскин. Меня с таким диагнозом теперь от командования отстранят. Только не помню от командования чего, кем я там командовала. Проверка займет 10 суток и снизит скорость работы вашего ядра до 20%, а также заблокирует ментальный активатор. Выдал он приговор, демонстративно не обращая внимания на мои усилия вспомнить прошлую жизнь. «Мало того, что ты оставляешь меня без мозгов, так еще и развлечения лишаешь. Как я буду без него принуждать существ подчиняться мне?» «У вас теперь появился новый помощник. Вот и обратитесь за помощью к нему». Мне даже показалось, что у внутреннего искина в интонации речи проскочили нотки ревности. «Хорошо, раз ты настаиваешь, я воспользуюсь твоим советом». Для начала установи мне прямую связь с ментором Соты и синхронизируй инфопотоки, а то тут не набегаешься до убежища или фабрики. Связь установлена, ментор на проводе, можете общаться. В голове послышался какой-то резкий пластиковый стук, как будто что-то пустотелое уронили на твердую поверхность. Хозяйка, как я рад, что вы разблокировали канал для связи. Я уже 10 минут пытаюсь до вас дозвониться, но кто-то постоянно сбрасывал вызов. Странно, я тут на территории в зоне уверенного приема, а не в другой галактике. Что случилось? Я уже собирался отправить за вами посыльного. Племя закончило строительство дома и ждет ваших новых указаний. Я хочу заняться своим обычным делом, наукой. Постройте мне научный центр, где я смогу спокойно, не отвлекаясь, препарировать ваших членистоногих и нечленисто-тоже. Где хозяйки угодно его воздвигнуть? Из запястья моей руки засветился лазерный луч. Я немного поигралась с ним, направляя в разные места. Было очень интересно наблюдать, как он окрашивает поверхность участка либо в красный, где строительство невозможно, либо в зеленый цвет. Наконец, выбрав островок посреди озера с зелёной подсветкой, я подтвердила своё решение. Так вы серьёзно решили их изучать, а я сначала подумал, что это просто используемая вами фигура речи. Но что же, не буду вам мешать. Тут же из прилегающего леса выскочила орда туземцев и стала быстро форсировать вплавь водную преграду при этом нервно подпрыгивая из воды и отгоняя от себя палками кого-то невидимого, находящегося под поверхностью. «Ну вот, ребята, какие вы веселые и озорные, оказывается. Вам нужно чаще купаться, заодно и помоетесь». Мое веселье продолжилось, когда я увидела, на какие жертвы идут строители ради прихоти своей повелительницы. Так как возводимый корпус будущего центра прорыва в области генной инженерии стоял прямо на краю берега, поэтому водить хороводы с этой стороны строителям приходилось с постоянным купанием в воде. А там, судя по расходящимся кругам на водной глади, кто-то очень сильно приставучий им пытался досаждать своими щекотками. Насмеявшись в волю как никогда и словив в ответ неодобрительные косые взгляды населения, я прогулялась по берегу по пути собирая и разбирая на составляющие незнакомые цветочки и насекомых. Когда величественное здание НИИ было закончено, аборигены сгрудились на берегу и со злорадством стали наблюдать за моими попытками перейти водную гладь, чтобы принять объект. Можно их, конечно, было удивить и пройти по поверхности жидкой среды как посуху, но включать антигравы не хотелось из-за перерасхода энергии. Плыть же в тяжелом скафе, так же тратить ее почем зря. Я загерметизировала шлем и решила незатейливо перейти на другую сторону по дну. Тут же нет глубоководной впадины. Размеры соты изначально ограничены. Помня о подводных щекочущих сюрпризах, активировала мой научный модуль, растопырив в разные стороны все шесть манипуляторов. Кстати, под водой они хорошо помогают перемещаться, создавая постоянно парные образные движения. Как только я погрузилась, мои помощники кинулись заниматься своей прямой работой – исследованиями. Они хватали все, что оказывалось в зоне досягаемости с достойным проворством, создавая вокруг буруны и пену. Правда, их постоянно кто-то этим все время отвлекал, не давая мне помогать с продвижением вперед. Я решила не обращать внимания и не вмешиваться, ведь база ДНК соты с каждым разом пополнялась все больше и больше. С некоторым усилием побрела вслепую по вектору целеуказания Скафа. Выходила на берег под удивленные восторженные взгляды и недоумевающие возгласы всего племени. Подойдя к ним ближе, я заметила, как манипуляторы протягивают в их сторону какие-то куски уже заисследованной до дыр длиннотелой живой плоти. Дав им команду выбросить весь мусор, передо мной на землю повалилось грудой шесть продолговатых, как упитанные сардельки водных организмов, с множеством ног ласт на конце. «Вау! Она избранная! Вау!» Туземцы неожиданно повалились на колени и стали кланяться мне. «Ментор, что тут происходит?» Я находилась в прострации от происходящего. Все очень просто, хозяйка. Вы для племени Лиенсу теперь перешли в разряд божества. Ни один человек, ни даже хищное животное не может переплыть это озеро под водой из-за этих представителей подводного мира. Даже заходить в воду для местных считается подвигом. А вы продемонстрировали настоящую доблесть, достойную героя эпоса. Ничего не понимаю. В чем тут подвох? Что это за создание? Это достопримечательность нашего мира. Доисторические членистоногие реликтовые пиявки, завезенные еще во время строительства колец с вещами архитекторов. От них тут зародилось все живое. Под водой они собираются в стаю и атакуют любое попавшее туда существо. Быстро разгоняясь и активно долбя вот этим грибовидным утолщением на одном конце, они притапливают жертву, а затем, заголяя вот эти присоски, присасываются к ней и выпивают всю кровь. Почему же их не уничтожат? Нельзя, это основа биоценоза нашей экосистемы, они пили кровь у самих архитекторов. Эти питательные колбаски также являются хорошим источником протеина, из которого по мере развития наших технологий можно будет делать еду на гидрофермах. У вас тут, я чувствую, научишься есть всякую гадость. Идемте уже внутрь, покажите мне, что тут у вас и с чем.